Часть четвертая. Как возникает шум? Что является первопричиной шума, а также смещения? Какой внутренний механизм вызывает непостоянство наших оценочных суждений и является источником универсальных ошибок, наносящих им ущерб? Короче говоря, что нам известно о психологии шума? Эти вопросы мы сейчас и рассмотрим. Во-первых, мы опишем, каким образом некоторые из операций быстрой системы мышления, система 1, отвечают за многие ошибки в оценках. В главе 13 мы представим три важных правила эвристики суждений, на которых в значительной степени основана система 1. Мы покажем, как эти правила, наряду с шумом, становятся причиной предсказуемых направленных ошибок, статистических искажений. Глава 14 уделяет внимание сравнению специфической операции системы 1 и обсуждает ошибки, которые оно может вызвать. В главе 15 мы перейдем к незаменимому атрибуту всех оценочных суждений, а именно шкалам, по которым проставляются оценки. Мы покажем, что выбор правильной шкалы — предпосылка качественного суждения, в то время как неправильно откалиброванные или несоответствующие задачи шкалы становятся существенным источником шума. Глава 16 анализирует психологические корни, наверное, одного из самых интригующих типов шума, сценарии решений, которые разные люди предлагают для разных задач. Подобно индивидуальным особенностям характера, эти сценарии не случайны и в основном остаются постоянными с течением времени, однако их эффективность нелегко спрогнозировать. И, наконец, в главе 17 мы подведем итог всему, что мы усвоили о шуме и его компонентах. Анализ подведет нас к ответу на ранее поставленный вопрос «Почему шумовые помехи?» несмотря на их повсеместность, редко считаются существенной проблемой.